«Здрасте, баб на Как у вас...» — не слышь «Как у вас, говорю, не слышно, да? Как у вас, я, оружие вообще по жизни-то?» «Не слышит. Вот такая морок с ней, дурой старой. Ой, кажись, услыхала. И примерно в таком ключе. На каждый двор никто ничего не знает». Можно подумать, без маняшенной помощи об этом не выяснил, но с другой стороны, положа руку на сердце, признаю, старалась девка изо всех сил, наш человек милицайский. Мы сели с ней отдышаться где-то через час, не раньше, за колицей, на пригорочке, в пасторальном окружении Васильков и Там наверняка и всяких других цветов. Типа мечта коровы хватало, но нам же не гербарий из них составлять. Откуда-то из-за рощицы доносились приглушенные расстоянием вопли Митиной мамани. Хе, А ведь в той стороне вроде усадьба Эрина Мышкина. Вот, значит, где сбежавший из-под венца дьяк нашел защиту и понимание. Честно говоря, мне даже почему-то было его жалко, и я искренне надеялся, что Афанасий Федорович не даст в обиду бывшего подельника. Тем паче, что у смог самого гражданина Мышкина были трогательные проблемы в интимной жизни. Ега обещала помочь ему тайным набором мужа усиляющих трав, но не успела. Приговор царя был невероятно мягок, ссылка. Надо напомнить бабушке, — скорее разговаривая сам с собой, — промотал я, — обычно наши домохозяйки слово держат. А близнецы это, небось на проклятую гору ходили. Тоже ни к кому особенно не обращаясь, — призадумалась кузнецова дочь. Ить, ежели утром выйти, а к вечеру назад груженным стал быть, то иного места не измыслишь сразу, а так... По времени сходится вроде бы. — И что это за проклятая гора? — как можно равнодушнее, полюбопытствовал я. — Да, местечко есть одно в лесу, Нехорошая, протянул наш новый сотрудник. — Его все в деревне знают. Там трава не растет, грибы не селятся, ягоды не живут. Земля там холодная, ни цветочка, ни камушка — Как-то неприятно тогда. А далеко это? Проклятый гараж, что ли? Нет, Манхаттан, — не сдержался. Манхаттан далеко, — не задумываясь, признала девушка. Уж верн далеко. Раз мы я мы слыхом не слышали. А это нехорошее место. Оно как в плане досягаемости, честно повинился я, За пару часов дойдем и быстрее дойдем, а чаш не дойтить. А то чего ж нам с вами одним в лесу проклятой игры на пару делать, подозрительно как-то. Может, мне батюшку с собой позвать? Кузнеца. Нет, кузнец нам не нужен, твердо определился, я вставая. Время не позволяет. Идем. Ежели кто потом что-то невежливое скажет. — Ты мне переадресуй, посадим на пятнадцать суток за оскорбление и органов при исполнении. — За любое, любое оскорбление, но не так что чтобы, но и... — А вот ежели вчера дед Фиантист меня в своем саду за подол поймал, да я был не выплодожоркой обозвал, прилюдно, это что им будет за это, а? — Но я не уверен, но хоть намекнуть ему на каторгу с Халинской можно? Можно, намекай. Счастливая девица в припрыжку побежала впереди меня, указывая дорогу. Шли через все село, куда-то к лесу, местные при виде разрумянной маняши и сурового меня тихо шушукались, но вслух неудовлетворенность не проявляли. Зато когда мы практически шагнули на пушку, вслед ударила скорострельная очередь мобильной деревенской частушки.